Глава 56. Бальдур Персики навещает папашу. Бальдур Персики, гордый воспитанник Наполы, самый успешный отпрыск семейства Персики, завершил свои дела в Берлине. Можно, наконец, вернуться, продолжить выучку на владыку мира. Он вытащил мамашу из укрытия у родни, строго-настрого приказав ей больше квартиру не оставлять, иначе плохо будет, а кроме того навестил сестру в концлагере Равенсбрюк. Он благосклонно похвалил ее за то, как умело она понукает старух, а вечером брат и сестра, сообщая с несколькими равенсбрюкскими надзирательницами и дружками из Фюрстенберга, устроили настоящую небольшую оргию в самом узком кругу со спиртным сигаретами и любовью. Однако главные усилия Бальдура Персики были направлены на решение серьезных деловых проблем. Папаша, старик Персики, по пьяной лавочке наделал мелких глупостей. В кассе, мол, недостача, ему даже грозил партийный суд. Но Бальдур пустил в ход все свои связи, поработал с медицинскими справками, которые изображали папашу дряхлым стариком, упрашивал и угрожал, действовал и наглостью, и р ы б о л е п и е м на всю катушку использовал и пресловутый грабеж, при котором опять же пропали деньги, и в итоге сей преданный сын действительно добился, чтобы все это тухлое дельце спустили на тормозах. Даже вещи из квартиры продавать не пришлось. Недостачу списали на кражу. Совершенную, однако, не стариком Персике, о нет, а Баркхаузеном и его корешами. Вот так-то. Имя Персики осталось незапятнанным. И меж тем, как х е р г е з е л е м грозили жестокие побои и смерть за преступление, которого они не совершали, партиец Персики отвертелся от совершенного преступления. Все это Бальдур Персики провернул, как и следовало ожидать, весьма ловко. Им мог бы вернуться в свою наполу, но прежде надо отдать долг приличия м навестить отца в лечебнице для алкоголиков. К тому же он хотел предупредить повторение подобных инцидентов и подстраховать запуганную мать в квартире. Конечно же, Бальдур п е р с и к и незамедлительно получает разрешение проведать отца и даже поговорить с ним наедине, без врачей и санитаров. Бальдур находит, что старикан выглядит неважно, сдулся он, точно резиновая зверушка, которую проткнули иголкой. Да, хорошие деньки бывшего кабаччика отошли в прошлое. От него осталась тень, но тень, несвободная от страстишек. Старикан выпрашивает у Бальдера курева, сын несколько раз отказывает. «Не заслужил ты, старый жулик!» Но в конце концов все-таки ж а л у ю т старика на с и г а р е т о й Когда же старые персики клянчат бутылку шнапса, дескать, разок-то можешь украдкой принести отцу, Бальдур только смеется, хлопает отца по костлявым дрожащим коленям. «Выбрось шнапс из головы папаша. С пьянством покончено на всю жизнь. Слишком уж много глупостей ты натворил с пьяных-то глаз». Отец злобно смотрит на сынка, а тот самодовольно рассказывает, каких трудов ему стоило эти глупости уладить. Старик Персики никогда не был большим дипломатом. Всегда рубил с плеча, выкладывал все напрямик, не заботясь о чувствах собеседника. Вот и сейчас, говорит, ты, Бальдур, завсегда любил п р и х в о с т н у т ь Я же знал, партия на меня ни в жизнь бочку не покатит, раз я цельных 15 лет с Гитлером в одной упряжке. Нет, ежели ты надрывал пуп, так только по собственной дурости. Я бы в два счета все решил. «Вышел бы отсюда и решил». Папаша впрямь не блещет умом. «Нет, чтобы слегка польстить сынку, поблагодарить его и похвалить, тогда бальдур персики стала бы, пожалуй, благосклоннее, но теперь его тщеславие глубоко уязвлено, и он лишь коротко бросает. Если б вышел папаша, но ты из этого дурдома не выйдешь никогда». От этих беспощадных слов папаша приходит в ужас. Его аж в дрожь бросает, однако он берет себя в руки. Это кто ж меня тут задержит? Я пока мест человек свободный, и сам главврач доктор Мартенс говорит, надо, мол, еще месячишка-полтора подлечиться, а там и на выписку. Выздоровлю я, стало быть. Никогда ты не выздоровеешь, папаша, — насмешливо говорит Бальдур. Ты ж опять запьешь. Сколько раз так было? Я предупрежу главврача и позабочусь, чтобы тебя признали недееспособным. Он этого не сделает. Доктор Мартенс очень на меня любит. Говорит, кроме как я, никто таких похабных анекдотов не знает. Он со мной эдак не поступит. Опять же твердо обещал выписать через полтора месяца. Но если я расскажу, как ты вот только что уговаривал меня тайком притащить тебе бутылку... Он определенно посмотрит на твое излечение по-другому. Ты этого не сделаешь, Бальдур. Ты ведь мой сын, а я твой отец. А дальше что? Отец есть у каждого, только вот я считаю, мне достался самый, что ни на есть паршивый. Он брезгливо смотрит на отца и, помолчав, добавляет. Нет уж, папаша. Выбрось выписку из головы, привыкай к мысли, что останешься тут. На воле ты только всех нас позоришь. Старик в полном отчаянии. Мать нипочем не подпишет насчет этой, как ее, недееспособности, не засадит меня по гроб жизни. Ну, срок вряд ли будет очень уж долгий, в и д о к т ы у тебя не ахти. Бальдур хохочет, закидывает ногу на ногу, удовлетворенно глядит на свои роскошные бриджи и блестящие сапоги, надраенные матерью. А мамаша... Тебя как огня боится, даже навестить отказывается. — Думаешь, она забыла, как ты схватил ее за горло и начал душить? — Такое мамаша не забудет. — Тогда я напишу фюреру, — возмущенно выкрикнул старик Персике. — Фюрер не бросит старого бойца в беде. — А какой фюреру от тебя прок? Фюрер на тебя плевать хотел, но т в о и к а р а к у л ь даже смотреть не станет. д о б а в о к у тебя, алкаша, руки трясутся, двух слов написать не сумеешь. И вообще, за эти стены никакая твоя писанина не выйдет. Уж об этом я позабочусь. Нечего зазря бумагу переводить. Баль, дур, ты пожалей ты меня, ведь когда-то ты был маленьким, и по воскресеньям я ходил с тобой гулять. Помнишь, в Кроицберге вода в канале красиво так играла розовым да голубым? Я завсегда покупал тебе сосиски и леденцы, а когда в одиннадцать лет ты попал в историю с тем ребенком, я в лепешку расшибся, лишь бы ты не вылетел из школы и не угодил в исправиловку. Что бы с тобой было без старика отца, Бальдур? Не можешь ты закопать меня в этой дурке». Слушая эту тираду, Бальдур даже провию не повел. Потом сказал, «На ч у в с т в даешь, папаша, резонно с твоей стороны». Только на меня это не действует. Тебе ли не знать, что я на чувство чихать хотел? — Чувство. По мне бутерброд с в е ч и н о й куда лучше. Ну да ладно. Все-таки подарю тебе еще сигаретку. — Олегоп? Но старик слишком разволновался, чтобы думать о куреве, и сигарета к новому неудовольствию Бальдура, н е з а м е ч е н н о я упала на пол. — Бальдур, — снова взмолился папаша, — «Кабы ты допетрил, что это за дом? Голодом человека морят, санитары ч у т ь ч т о кулаки в ход пускают, и от других больных опять же тычки да пинки. Руки-то у меня дрожат, отбиться не могу, так они еще и жратву отнимают». Под причитание старикана Бальдур собрался уходить, но отец вцепился в него, не отпускал и все торопливее говорил – Тут и кое-чего пострашнее случаются, которые больные расшумятся, так старший санитар делает е м укол какой-то зеленой хрени, не знаю, как она называется. Люди от ей бесперечь блюют, прям наизнанку их выворачивает, а потом и дух вон. м е р т в е х о н ь к и Бальдур, ты же не хочешь, чтобы отец твой эдак помер, чтобы все нутро выблевал, твой родной отец, Бальдур. «Сделай милость, помоги, забери меня отсюда, ш и б к а мне боязно». Но б а л ь д у р Персикет давно был сыт по горло его нытьем. Он силком высвободился, пихнул старика в кресло и сказал, «Ладно, пока, папаша. Передам мамаши привет от тебя, и не забудь, возле стола лежит сигарета. Жаль, если пропадет». С этими словами этот истинный сын истинного отца, что то, что другое истинные продукты гитлеровского воспитания — Вышел вон. Однако из лечебницы для алкоголиков Бальдур пока не ушел, направился к главврачу, господину доктору Мартинсу. Ему повезло, главврач был на месте и принял его. Учтиво поздоровался с посетителем, и секунду оба настороженно изучающе смотрели друг на друга. Потом главврач сказал, «Как я вижу...» «Вы, господин Персики, учитесь в Наполе, или я ошибаюсь?» «Нет, господин главврач, не ошибаетесь», — гордо отвечал Бальдур. «Да, нынче для молодежи у нас много чего делают», — одобрительно кивнул главврач. «Мне бы в юности такую поддержку. Вас еще не призвали на военную службу, господин Персики?» «От обычной армейской службы я, вероятно, буду избавлен», — небрежно презрительно сказал Бальдур п е р с и к и «Наверное, получу в управлении какую-нибудь большую сельскую территорию на Украине или в Крыму, несколько десятков квадратных километров». «Понимаю», — кивнул врач. «И пока что овладеваете необходимыми для этого знаниями». «Развиваю командирские качества», — скромно пояснил Бальдур. «Специальными вопросами займутся подчиненные. Я же буду держать их под контролем и муштровать Иванов». Слишком уж их много. — Понимаю, — опять кивнул доктор Мартинс. — Восток — территория нашего будущего расселения. — Совершенно верно, господин главврач. Через 20 лет до самого побережья Черного моря и до Урала не останется ни одного славянина. Это будут чисто немецкие земли. Мы — новый рыцарский орден. Глаза Бальдура за стеклами очков мечут молнии. «И всем этим мы будем обязаны фюреру», — сказал главврач, «ему и его соратникам. Вы состоите в партии, господин доктор Мартинс?» «К сожалению, нет. Сказать по правде, мой дед совершил опрометчивый поступок, известную ошибочку, понимаете, и он поспешно добавил, но дело полностью улажено, мое начальство ходатайствовало за меня, я считаюсь чистокровным арийцем, то есть я есть арийц». Надеюсь, вскоре тоже буду носить свастику. Бальдур сидел очень прямо. Как чистокровный ареец он чувствовал огромное превосходство над доктором, вынужденным пользоваться, так сказать, черной лестницей. «Я хотел поговорить с вами о моем отце, господин главврач», сказал он едва ли не начальственным тоном. «О, с ним все в порядке, господин Персики. Думаю, через полтора-два месяца мы сможем выписать его как полностью излечившегося. Мой отец не излечим», — резко перебил Бальдур Персики. «Сколько я себя помню, он постоянно пил. Если вы утром в ы п и ш е т е его как излечившегося, после обеда он явится к нам пьяный. Знаем мы эти излечения». Моя мать, братья и сестра настаивают, чтобы отец провел здесь остаток своих дней. Я присоединяюсь к их пожеланиям, господин главврач. Разумеется, разумеется, торопливо заверил врач. Я поговорю об этом с господином профессором. В этом нет нужды, мы с вами принимаем окончательное и бесповоротное решение. Если мой отец в самом деле появится дома, он в тот же день снова будет доставлен сюда, причем вдрызг пьяный. «Вот так будет выглядеть ваше полное излечение, господин главврач, поверьте. Последствия будут для вас весьма неприятны». Оба смотрели в очки друг на друга. Но главврач, увы, был трусом. Он не выдержал без застенчиво нахального взгляда Бальдура, опустил глаза. «Конечно, у д и п с а м а н о в у алкоголиков опасность рецидива всегда очень велика, И если ваш папенька, как вы только что рассказали, постоянно пил, он пропил свой кабак, пропивал все, что зарабатывала мать. И дай мы ему волю, он бы и сейчас пропивал все, что зарабатываем мы, дети. Отец останется здесь. Ваш отец останется здесь до поры до времени. Если позднее, скажем, после войны вы, наведавшись сюда, все-таки решите, что вашему папеньке стало гораздо лучше, Бальдур снова оборвал доктора. «Проведывать отца больше никто не будет, ни я, ни мои братья и сестра, ни наша мать. Мы знаем, он здесь в хороших условиях, этого достаточно». Бальдур пристально посмотрел на врача, задержал на нем взгляд. До сих пор он говорил громко, почти командным тоном. Теперь же понизил голос. «Отец, — рассказал мне об уколах, господин главврач, — о некой зеленой субстанции. Главврач слегка вздрогнул. Это чисто воспитательная мера, изредка применяется к э к с т р а к т и в н ы м пациентам помоложе. Возраст вашего памятники уже не позволяет. Его снова перебили. Отцу уже кололи эту зеленую субстанцию. Исключено, воскликнул врач. Простите, господин Персик, и здесь явно какое-то недоразумение. Отец сообщил мне об одном таком уколе. строго произнес Бальдур, и сказал, что укол ему помог. «Почему данное лечение не продолжается, господин главврач?» Врач был в полном смятении. «Но, господин п е р с и к и это же чисто воспитательная мера. Пациента потом часами, а то и по нескольку дней рвет. Ну и что?» «Пусть рвет. Может, ему нравится блевать». Меня он уверял, что зеленый укол ему помог, он прям-таки мечтает о втором. Почему вы отказываете ему в этом средстве, если оно ему на пользу? — Нет, нет, — поспешно сказал врач, изгорая от стыда, добавил. — Тут явно какое-то недоразумение. Я никогда не слышал, чтобы пациента... — Господин главврач, кто понимает пациента лучше, чем родной сын? — А я, надо сказать, у отца — любимый сын. И действительно буду весьма вам обязан, если вы прямо сейчас в моем присутствии распорядитесь, чтобы старший санитар, или как его там называют, немедля сделал моему отцу такой укол. Тогда я пойду домой, как говорится, со спокойным сердцем, потому что исполню отцовы желания». Врач, п о б л е д н е в как мел, смотрел на Бальдура. «Вы правда так считаете?» «Я должен прямо сейчас...» — пробормотал он. «Вы еще сомневаетесь, господин главврач? Разве я высказался недостаточно ясно? Для ведущего врача вы, на мой взгляд, несколько мягкотело. Как вы совершенно справедливо заметили, вам бы не мешало поучиться в наполе и хорошенько развить командирские качества», — язвительно добавил. «Впрочем, при вашем прирожденном дефекте существуют и иные способы воспитания». После долгой паузы врач тихо сказал, «Хорошо, я сам сделаю укол вашему отцу». «Но, господин доктор Мартинс, почему вы не поручите это старшему санитару? Это ведь, кажется, его обязанность». Врач сидел в тяжелой борьбе с собой, вновь воцарилась т и ш и н а потом он медленно встал. «Хорошо, я скажу старшему санитару». «С удовольствием вас провожу, меня очень интересует ваша работа. Но ну, понимаете, вы браковка недостойного жизни материала, стерилизации и прочее». Бальдур Персике стоял рядом, когда врач давал указание старшему санитару сделать пациенту Персике такой-то и такой-то укол. «Короче говоря, рвотный укол милейший», – благодушно произнес Бальдур. «Какую дозу вы обычно используете?» «Так-так, ну, чуть побольше, опять же, не повредит, верно?» п о л и т и к а сюда, у меня тут найдется сигаретка другая. д да о берите всю пачку, старший санитар. Старший санитар поблагодарил и вышел со шприцем зеленой субстанции. Да, старший санитар вас сущий бугай. Могу себе представить, махнет кулаком, все в к л а ч к и разнесет. Мышцы, мышцы. Вот что главное, господин доктор Мартинс. Ну что же, большущее вам спасибо, господин главврач. Надеюсь, лечение пройдет вполне успешно. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер, господин Персики. Вернувшись в кабинет, главный врач доктор Мартинс грузно рухнул в кресло. Во всем теле дрожь, на лбу выступил холодный пот, и он никак не мог успокоиться. Снова встал, подошел к шкафчику с медикаментами, медленно наполнил шприц. Но не зеленый в субстанции, хотя имел все основания блевануть на весь мир, а в особенности на свою жизнь. Доктор Мартинс предпочел морфий. Вернулся в кресло, расслабился, ожидая воздействия наркотика. «Какой же я трус», — думал он, «омерзительный трус. Этот наглый сопляк, вероятно, вся его сила в языке без костей, а я перед ним лебезил, и напрасно. Только вечно вылезает проклятущая бабка, а я не умею держать язык за зубами, при том ведь она была очаровательная старая дама, и я очень ее любил». Он погрузился в воспоминания, снова увидел перед собой старую даму с тонким лицом. В ее квартире всюду пахло розами, там стояла полная ваза сухих розовых лепестков и анисовым кексом. Рука у нее была тонкая, состарившаяся рука ребенка, и из-за нее я присмыкался перед этим мерзавцем. Однако, господин Персике, в партию я все-таки вступать не стану. По-моему, поздновато уже. Ваша компания что-то слишком надолго здесь задержалась. Он зажмурился, потянулся, с удовольствием вздохнул, к нему вернулось хорошее настроение. Немного погодя, загляну к старому персике. Больше уколов он во всяком случае не получит. Надеюсь, выдержит. Посижу здесь, пока морфи действует особенно приятно, а потом сразу к нему, честное слово».